«Станция Бедная. Заволжье. Ноябрь 2022 года. Можно!» — старик оглядел соседей по купе и откашлялся. «Здоровы были!» Он снял телогрейку, оставшись в вязаном свитере с причудливым мотивом стилизованных лапланских оленей. Опустил на пол две тяжелые сумки, подвернул краешек одеяла и осторожно присел. «Дед, давай, устраивайся поудобнее», — радушно предложил ему широкоплечий в е с н у ч а т ы й парень лет тридцати, судя по всему, хозяин нижней полки. «Меня Василием зовут, а вас?» «Николай Иванович, дядя Коля», — ответил старик и протянул ладонь для знакомства. «Тоже до Москвы?» «До нее, до первопрестольной матушки», — согласился Василий, и они обменялись рукопожатием. «Марина». Откликнулась девушка с противоположного края, закрыв книгу и положив на край стола. Через плечо на грудь свисала толстая коса, что для ее возраста было редкостью. «Наши-то в деревне давно уже все косы порезали, сплошь гарсоны и кары, не поймешь, где девка, а где парень. А то вот еще моду взяли выстригать буквы и рисунки разные. Сам днями видел у одной неприличное слово на башке». «Буква-то они в голове должны быть, а не наружу торчать!» «А вы, Николай Иванович, в гости ли домой?» «В гости, дочка», — отозвался старик. «Внучку решил проведать». И с гордостью добавил. «В Москве она у меня учится. В институте». «Билетики приготовим, отец?» Проводник забросил пакет с постельным бельем на верхнюю полку. Старик протянул ему сложенный в четверо проездной. «Так, все до Москвы. Чай, кофе?» В туалете бумагу в унитаз не бросать, курить только на остановках. «Хорошего пути!» — напомнил он заученной скороговоркой и прошел дальше по вагону. Поезд набирал ход. В купе зашел еще один пассажир. Юноша азиатской внешности держал в руках три стакана с чаем. Осторожно, чтобы не расплескать напиток, поставил их на стол, присел напротив деда и приветливо кивнул. «Тулкун, то ли по-нашему?» «Узбекский друг российского народа», — представил его Василий. «Дедушка, вам чай принести?» — участливо спросил молодой человек. «Нет, спасибо, сынок, я же недавно из дома, попозже попью», — отозвался Николай Иванович. «Так что, внучка, на кого учится?» — придвинулся поближе сосед по полке. «Философом будет, что-то по языкам. Читать очень любила, вместе с Ломоносовым у ч и т с я гордо пояснил дед, но тут же поправился. «Точнее, он там тоже учился». «В МГУ? Наверное, филологом?» Взглянув с любопытством, вопросительно уточнила Марина. «А какая разница? Я ей предлагал на ветеринара выучиться, или хотя бы зоотехника. У нас, кто был в деревне, все померли или разъехались. Вот тебе кусок хлеба». Но вспомнив, что буренок и овец пустили под нож лет двадцать назад, добавил. «А может, и правильно, что уехала». «Ну, не обязательно а г р о н о м о м возвращаться в село, можно и у ч и т е л е м предположил Василий. «Я тоже так думал, да она говорит, что, мол, нет, дед, в ваш Мухосранск больше не вернусь, ей теперь виднее». «Да и правда, чего она у нас забыла? Школу и ту закрыли, на автобусах возят детишек в соседнее село за десять километров. А так-то разобраться, ни свет, ни заря, буди м о л о г о с позаранку». «Какая ему учеба? Он на уроках засыпает!» «По что детей? д е т с т в а лишают, кто знает!» «Может быть, в селе не осталось учителей, кто мог бы чему-то новому научить?» «А в другой школе, возможно, новаторы еще остались?» Возразила осторожно Марина. Николаю Ивановичу не было знакомо слово, и он пояснил. «Компьютеры у них в новой школе есть, а насчет новаторов ничего не слышал». Девушка улыбнулась. Василий тоже включился в разговор. «Ну что, уедут от пьяного папки в другую школу, немного потеряют. А в своей деревяшке чему научат? Коровам хвосты крутить? А так, глядишь, как ваша внучка выучится, большими людьми станут». «Так не всем же большими быть. Кто-то должен хлеб растить, страну кормить», — не сдавался дед. «Кто же на селе останется, коль дальше дело так пойдет?» «Так купим дядя Коля за бугром, за границей нам поможет, Запад с нами», весело процитировал великого комбинатора Василий. Старик молчал. «Держи карман, ш е р р эти помогут, если последние не отберут». Он помнил послевоенное детство, как под палящим солнцем шли они по бескрайнему полю, собирая в холщовую сумку нежатые с колоски, а после школы спешили в поле к родителям на помощь, захватив бутылку молока и кусок хлеба наперекус, как рвали неподдающуюся из земли свеклу и смотрели с надеждой вдаль, есть ли у этого пая конец. Он не забыл, как засыпал и просыпался в кабине разбитого газончика по дороге на сахарный завод, а руки гудели от вручную по б о р т а загруженную свеклой машину. И никто не помог и не поможет, на себя надеяться надо. «Ну, тканю не помощник», — вздохнул Николай Иванович, не желая обижать попутчиков своим особым мнением. Кряхтя наклонился к сумкам, достал пакет и выложил на столик несколько желтых с красноватым румянцем яблок. Купе наполнилось ароматом душистого аниса. — Вот, угощайтесь, только помыть надо. — Красивые, — восхитилась Марина. — Из своего сада? — н е Эти соседка доложила. Сумки помогла мне до поезда донести. Эти яблоки долго не хранятся. А из моего сада Антоновка со Штрифелем то до Нового года лежат, а то и дольше, — пояснил старик. Когда девушка вышла из купе, Василий предложил убрать сумки под лавку. — Что же ты, дед, такую тяжесть таскаешь? Мне и то тяжело. — Так и я всего понемногу. Митку, варенье, соленье, яблоки те же. Раньше с хозяйкой ездили, теперь вот приходится одному. Раз в год невелика ноша. На что хозяйка приболела? Два года как убралась, полегче с ней было. Так-то и мне пора, но внучку надо бы до ума довести, ей еще год учиться. н А что же родители не помогают? Так жизнь распорядилась, что мы ее родители. Дед грустно улыбнулся. «Да чего теперь?» «Понятно», — не стал настаивать Василий. «А мне вот до сих пор непонятно», — задумался Николай Иванович, — «как можно родного ребенка на забавы д да о развлечения променять?» Зять он недолюбливал с самого начала. «Вихлястый какой-то, как на шарнирах. Художник, мать его, идти!» Бывало, приедут с дочкой на пару дней, в ы т а щ и т зятёк складной стульчик с какой-то деревянной раскладушкой. Я на пленэр. Нет, чтобы с дочкой поиграть-погулять. К вечеру вернётся прости господи, мазнёй на картонке, к о р о в а хвостом лучше нарисует. Однажды застал его взять за разглядыванием очередного шедевра. Николай Иванович и так смотрел, и переворачивал. Только что на зуб не пробовал. «Николя, вам не дано понимания авангардизма в живописи», — произнес он неожиданно из-за спины. Передвинул картину к окну, отошел и, прищелкнув языком, со вздохом произнес. «Конечно, не Камиль Писарро, но все же...» «И чего в нем дочь нашла? Балабол никчемный, да и сама хороша. Сдала девчонку к старикам, и душа не болит. Нам-то с бабкой в свое время забава, но Катерине материнская ласка нужна. «Разве мы можем ее чем-то заменить?» Вернулась Марина, и все захрустели яблоками. Снова запахло летом, солнцем, чем-то приятным и духовитым. Николай Иванович отказался, сославшись на отсутствие зубов. «У нас в Фергане такие же вкусные и сочные», — мечтательно произнес т о л к у н «А еще груши, персики, виноград. В Москве такие не купишь. Как будто из ваты. Ни вкуса, ни запаха. Почему, а?» «Вот сейчас все, что не возьми, как из ваты, что хлеб, что колбаса», — отозвался Василий. «Вот мы на промысле краба прямо на судне готовим. Это же пища богов. Как-то в магазине баночку взял, есть не будешь. Не наш краб. Подменили». «А может быть, нас подменили? Может быть, мы разборчивее стали?» — вопросительно с долей подвуха вставила Марина. «Как считаете, дядя Коля?» «Не могу, д о ч к а судить». Хлеб сами печем, такой же вкусный, как и раньше. Бывало, скотину держали, свою колбасу делали. Пока от с т а л а с е л к о м не оторвут, сами не отойдем. Кажись, все по-прежнему. Правда, вот чай жидковатый стал, тут я соглашусь. Раньше ведь как, бросишь ложку индийского со слонами. Пленка масла на поверхности, как из-под солярки. Бокал с о д о й не отмоешь, а душистый какой. А сейчас не то. — Дочери заказал из Малайзии и привезла. — Эксклюзив, говорит. — А я говорю, говно. Пишут же, мировой кризис. Подвел итог старик. Соседи по купе рассмеялись. Старик ничего не знал о попутчиках и обратился к ближнему. — Ты, Василий, на побывку приезжал? — На побывку к старикам, как угадал отец. — Дык, в наших степях морей нет, а крабов и подавно... Чуть ниже нас возьми, так там одни солончаки да тушканчики. От тушканчиков и з б е ж а л в свое время. Улыбнулся в е с н у ч а т ы й красавец. Как подумал, что всю жизнь здесь проведу, так и затасковал. Родители отговаривали, а я срочную на море служил, акустиком. Был в свое время в Североморске, крейсер Мурманск. Говорят, что на металлолом порезали. А я на нем два значка за дальний поход заслужил. «Эх, в какие моря мы ходили, какие края видели! Сказка!» — мечтательно поднял к потолку глаза Василий. Помучился я месяца три после увольнения, попражничал, и такая меня тоска взяла по морю, по сослуживцам, по дальним странам. Глаза рассказчика погрустнели, и он неожиданно для всех чистым приятным голосом тихо запел. «Тянется долго ночью в Заполярье, где-то граница недалека. Лина-Махари, Лина-Махари, адрес короткий у моряка». Василий помолчал немного и продолжил. «Своим говорю, мол, я сушить весла здесь не намерен, и укатил на Камчатку». «Почему на Камчатку, а не туда, где служили?» — спросила из угла внимательно прислушивающаяся к разговору Марина. Туда, где служил, так я первым делом туда и отправился. Там теперь все иначе. Трудно сказать, как порядка, что ли, меньше. Но мне друзья и присоветовали на край земли вместе с ними. Ну а потом, что же в одном месте застревать? А так хоть мир посмотрю». «Далековато с этой окраины до всего мира», — снова подразнила девушка. «Далековато», — согласился Василий. «Только теперь для меня Камчатка и есть весь мир». Я поначалу устроился на прогулочный катер туристов по Авачинской бухте катать. Поначалу все устраивало, и зарплата, и условия, только через год все это однообразие стало надоедать. Ну что это? Дальше острова, старичков или трех братьев в океан не выйти. Скучно стало, а тут еще наплыв китайцев. Шустрые н и от любопытства, того и гляди за борт в ы в а л и т с я отвечая потом за них. «Какой вы неугомонный?» — скорее утвердительно, чем вопросительно рассудила Марина. Да нет, я спокойный, но очень стихию люблю. Если ветер, то штормовой, если дождь, то ливень. Ну а если море, то океан. Смеясь, перебила попутчица. Да с м е е ш ь с я заберу тебя с собой, шутливо пригрозил моряк и п о с е р ь е з н е в добавил. Океан это не море, даже очень большое. Океан это стихия. Василий широко, насколько позволяли размеры купе, Раскинул руки и привстал. — А волны! Вы видели океанские волны? Глаза его загорелись, а щеки покрыл легкий румянец. «Ой — Ой-ой, морячок разошелся. Вот возьму и соглашусь. Будешь от меня по поезду прятаться? — смеялась девушка и хлопала в ладоши. Николай Иванович любовался ими. Красивые лица, чистые души. Он разбирался в людях. к о г д а т ы у него все было так же задорно. Один только вид голубенького ситцевого платья л ю б и м о й приводил его в трепет. А какие были теплые, подернутые сиреневой дымкой июньские вечера. А посиделки вместе с друзьями и подругами на бревнышках до утра. Оттуда, из далекого прошлого, казалось, что вся жизнь впереди. По сути, так оно и было, только годам к шестидесяти он, К полному своему удивлению и изумлению обнаружил, что скоро кино закончится и опустится занавес. А после смерти жены жизнь не вовсе замерла, стала безинтересной. «Ну что, поедешь со мной?» Старик, отряхнувшись от собственных мыслей, с удивлением обнаружил, что Василий перебрался на соседнюю лавку и ласково уговаривал девушку отправиться с ним на край земли. «И что я там буду делать?» — Платочком с берега махать, п р о в о ж а я тебя в море. Не переставая заливисто смеяться, отбивалась Марина. — Правда, бывает, на полгода уходим, — озадачился мореход. — Да, но что-нибудь придумаем, к нам в рыбхоз устрою. — Ага, камбалу разделывать. Девушка уткнулась головой в широкую грудь Василия, вытирая выступившие от смеха слезы. — Я этнограф, Василек. Обычаи, обряды, культурные традиции собираю и исследую. «Как Шурик из Кавказской пленницы? Неужели тоже запойная?» — отшатнулся ухажер. «У наших камчадалов столько обрядов и традиций, что не переслушаешь и не пересмотришь. Я бы тебя с шаманом местным познакомил, да ими у тебя подходящее морское». Аргументы Василия иссякли. Марина махнула ладошкой и выдохнула. «Я подумаю. Хороший ты парень, может, тебе пора в тихую гавань. Мы тебе море поближе найдем». Василий внимательно посмотрел на Марину. Руку давай в честь знакомства. У него на брюшке мои координаты. Он положил в протянутую ладошку приглянувшиеся ему девушки маленького белого, вырезанного из кости краба. Но «Ну, без любви не может жить моряк. Любовь в походе греет моряка. Она для нас, как в темноте маяк, к тебе зовущий нас издалека. Василий вернулся на место, выдвинул из-под лавки рюкзак и, пошвырявшись, достал что-то, зажав в кулаке. «У меня для вас тоже презенты». Он протянул руку к верхней полке, затем придвинулся к старику. Тулкуну досталась забавная морская черепаха, а на ладони Николая Ивановича лежал белый улыбающийся кит. «Спасибо», — поблагодарил он попутчика. «Красивый, тонкая работа. Сам сделал?» «Нет», — признался Василий. Приятель мой, талантливый парень, американцам с японцами толкает, когда те с круизом к нам заглядывают. Фигурки из кости действительно были выточены с большой любовью, покрыты тонкой резьбой и как будто светились изнутри. «Тут оказия такая случилась», — пояснил Василий. «Прямо перед моим отъездом в Авачинскую губу заглянул лайнер из Калифорнии по пути в Нагасаки. Приятель на набережной разложил свои поделки для продажи. Два плота подплыли к берегу, туристы сразу к дружбану за сувенирами. Облепили, лопочут по-своему. А тут, как назло, пара медведей контейнером с мусором вышли в поисках жратвы. Так-то они в это время кижучим на реке промышляют. Вот эти ч е п е н ц ы увидели иностранцев, наверное, обрадовались и с распростертыми объятиями к ним двинулись. Приятель мой быстро сориентировался, бросил товар и за бетонную тумбу спрятался. На американцы к плату драпанули, приехали на двух, удирали на одном. Не знаю, как они все там поместились, но плыли к кораблю быстро, как будто форсированный движок поставили. Может, руками помогали грести. А медведи, видя такой переполох, поняли, что ничего им пожрать не обрыбилось, полюбовались на поделке, столик зачем-то сломали. и пошли к плоту, попрыгали на нем чуток и ушли обиженные во свояси. Я вот думаю, правы америкосы, когда говорят, что у нас в России медведи по улицам ходят. А друг мой собрал свои невостребованные самоделки и мне подарил для раздачи друзьям и знакомым на добрую память, мол, пусть знают, что есть такое место, где начинается Россия. За окном вагона мелькали осенние деревья, сливаясь в сплошную серую полосу. купе царило оживление, и уютная атмосфера вечера располагала к душевному разговору. «Я так не смог бы», указал Николай Иванович надикованного морского зверя. «Я все больше по плотницкой части. Табуретки, стал и тумбочки для дома, или, если кто закажет, для сельчан. Мой инструмент — фуганки до шерхебели, до лота до стамески. Но всегда хотелось что-то э д к о смастерить, красивое. Я, как время свободное выдалось, вырезал русалку из старой липы. Неделю возился. Правда, материала на хвост не хватило, пришлось по пояс сделать. Полез на крышу, прикрепил вместо конька, а как спустился, то старухе своей, как на грех, похвалился. Вон, мол, какую красоту к небу возвел. Лучше бы не говорил, может, и не заметила бы. — Вышла ж она, увидела титьки, она ж не знала, что это русалка. — И давай меня костерить. Дьявол, у людей кони и птички, а у тебя с р а м а т а баба холая. Говорю е это типа наяда такая, или, может, нимфа, и слушать не хочет. Сними и все, или срам закрой. Кто же, говорю, в пене морской в кофте купаться будет? Ты же в баню в фуфайке не ходишь? Она мне и отвечает, сейчас сама полезу и свергну твою Афродиту. Пришлось уступить. Смастерил вечером надежку из кусков дерматина, а утром на заре, пока все спали, примастырил на грудь русалки кожаный лифчик. Она сразу стала на нашу новую продавщицу похожа. Жена поворчала несколько дней, а молодежь еще месяц ходила любоваться по вечерам, будто им живых девок не хватает. Отсмеявшись, все дружно обратились к Тулкуну. — А ты, брат, почему про себя не расскажешь? — предложил Василий самому благодарному и самому немногословному слушателю их в р е м е н н ы е обители. — Да, — поддержала Марина. — Расскажи, у вас на Востоке каждый второй хаджан а средин. — Да ничего особо рассказывать, в Москву еду. — Нет, так неинтересно, мы все в Москву едем. Кем работаешь, есть ли семья, живы ли родители. Ну или как Василий, песню спой. Песни узбекские знаешь? Устроила шутливый допрос с пристрастием девушка. Тулкун спустился с полки. «Слава Аллаху, родители живы. У меня мама русская, отец узбек. А сейчас от брата из Орска еду. Приболел он, помочь надо было». «А чем родители занимаются?» Продолжала допытываться Марина, видя, что рассказчик чего-то стесняется. «Простые дыхкани. Отец работал на керамической фабрике, сейчас со своим хозяйством занимается». Работы нет, а если и есть, то платят мало. Мне, чтобы на Колым собрать, надо 10 лет работать. Родители Алтынгуль ждать меня столько не будут. Я вот в Москву подался, долг отрабатываю. Встретив вопросительные взгляды попутчиков, тут же пояснил. В прошлом году отец занял для меня у соседей денег, купил я на все цветы и самолетом в Москву. Там меня свои ждали, цветы взяли, а деньги с продажи не вернули, обманули. Неделю на вокзале жил, пока брат не помог. Сначала дворником устроился, потом на стройку. Надеюсь, к весне с долгами рассчитаюсь и домой уеду. А если повезет, назад в е р н у т ь чтобы на колым заработать». «Вот оно как! А ведь когда-то это был богатый край, на весь союз славился», озадаченно размышлял Николай Иванович. «Краи сейчас богаты, но не для всех. Баи хорошо живут», — в п о л г о л о с ответил т у л к у а дыхка не выживают». Все, что вырастет, за бесценок вынуждено продавать. ь г р у с т н о й у тебя рассказ, Толя», — постановил Василий ребром, опустив широченную ладонь на столик. «Беру тебя юнгой. Поучишься за моей спиной морскому делу и станешь первым капитаном-узбеком на Дальневосточном флоте. Как тебе? На то ты у нас со своими соплеменниками, гюльчатаями и баями завязнешь совсем». «Какой из меня юнга?» эй м о р е т ы никогда в жизни не видел, и плавать не умею, — заулыбался Тулкун. — Лучше вы к нам, прорабам, на стройку. — Так ты, в а с е л е к целую команду наберешь, пока до Москвы не доехали, — поддержала шутливый диалог Марина. — Мне на корабле какую должность предложишь? — Если коком не желаешь, то только сигнальщицей. Дядю Колю боцманом возьмем, у него и борода подстать. — Ага, ты меня еще афродит, и, как у Николая Ивановича, на нос корабля посади. — Я тоже жизнь прожил, а на море никогда не был, — отозвался с сожалением старик. — Говорят, красиво. Мне внучка обещала, как институт закончит вместе на море съездить. За окном медленно проплыли фонари при вокзальной площади очередной станции. Поезд остановился, было слышно, как диктор что-то неразборчиво и глухо объявлял. Николай Иванович достал старенькую, стянутую синей изолентой й н о k i я набрал номер. Вызов затянулся, и когда старик уже надумал отложить телефон, в трубке раздалась громкая клубная музыка. Ритмы ее зазвучали в к о п е этом маленьком временном приюте спешащих всяк к своей цели странников. Пытаясь переключать шум веселья, звонкий девичий голос повторял. «Алло, алло! Да подожди ты! Алло, слушаю!» «Здравствуй, Катюшка! Я это! Решил с дороги позвонить, что выехал я!» «Баба Нюся помогла сумки донести», — радостно откликнулся старик. «Молодец! А ты чего звонишь?» Дед замялся, взглянул на попутчиков. «Да, я вот вспомнил. Помнишь, договаривались летом к морю съездить? Я тут подкопил немного». В трубке что-то неразборчиво прозвучало и тут же утонуло в модных ритмах. «Не слышу! Чего говоришь?» — громче переспросил дед в попытке разобрать сказанное. В музыкальной к а к о ф о н и и возникла пауза, и теперь уже отчетливо и резко прозвучала. «Ты что, обалдел? Какое море? У меня сессия на носу и диплом писать надо. Нашел, что спросить. Ладно, давай, приедешь, поговорим. И это, я тебя встретить не смогу, тут обстоятельства. н а с и л ь щ и к о в возьми ключ на вахте. Я не помню, кто завтра дежурит, скажешь ко мне. Номер комнаты помнишь? 714. -я. Как освобожусь, приеду». Громкий пульс далеких ритмов музыки сменился короткими гудками. Николай Иванович какое-то время сидел молча. Поезд отъезжал от станции, на замызганном стекле сверкнули в свете фонарей редкие капли дождя. Но вскоре они погасли в кромешной темноте. В купе стало тихо. Верхний свет померк, приглашая путников ко сну. — Отец, я вам внизу постелю, а сам на верхнюю койку заберусь. Василий заботливо притронулся к плечу и, не принимая возражений, добавил. — Нам не привыкать. т о л к у н принес чай и поставил рядом со столиком. «Вдруг ночью пить захотите?» Старик прилег. Он только сейчас почувствовал, как он устал. Мыслей не было. Впечатления прошедшего дня подобно мыльным пузырям возникали и тут же лопались, не успев сформироваться в более-менее четкую картину. Он был вынужден лежать какое-то время с открытыми глазами, чтобы прогнать внезапно подступившую дурноту. Ближе к полуночи, при мерном дыхании соседей по купе, пришла боль. Вначале она заползла со спины и пыталась черной змеей проникнуть чуть ниже лопатки. Николай Иванович перевернулся на правый бок, лицом к стенке. Он не знал, сколько прошло времени с того момента, как он забылся. Боль вернулась внезапно, теперь это был остро наточенный серп с зазубринами, медленно входящий в грудь. Каждая зазубрина, погружаясь в тело, словно надрезала сердце, отзываясь характерным щелчком. Старик размышлял, стоит ли будить соседей в поисках пузырька с лекарствами или потерпеть. Сумки под лавкой. Сейчас начну колготиться, разбужу весь вагон. Потерплю. Стараясь не шевелиться, чтобы не усугубить боль, он некоторое время лежал навзничь. Казалось, острие серпа замедлило свое движение внутрь, лишь рукоятка, подобно маятнику, раскачивалась и в ы з ы в а л о необъяснимую тревогу. К этим странным чувствам добавилось ощущение того, что тело стало легким, воздушным, а пальцы рук напротив тяжелыми, словно якоря, удерживающие тело на полке. Это состояние он испытывал в первый раз, и оно ему очень не понравилось. Он осторожно опустил ноги на пол, выдвинул сумку, на счастье, довольно быстро нащупал пузырек и, вытряхнув две таблетки на ладонь, Тут же отправил их в рот, запив остывшим чаем. «Спасибо, добрый человек! Спасибо, добрые люди!» Спустя короткое время ему стало легче. Боль отступила, но ощущение невесомости тела не покидало. Поправив подушку, он снова прилег. Ему снилось море. Старик не видел берегов. До самого горизонта, насколько было видно, глазам расстилалось Безбрежное полотно морской равнины, скрывающейся в темных, с белесой кромкой, кучевых облаках на полосе горизонта. Ему казалось, что это небо опрокинулось в воду. И кто поймет, волны ли это или тучи раскачивают парусник. Он стоял на носу корабля у передней мачты, крепко вцепившись в такелажный канат. Чайки и неведомые черные птицы с длинными носами пикировали в бурлящую пену по бортам судна И с гортанным криком взмывали снова в небо. «Что, старик, я же обещал, что ты увидишь море!» Раздался сзади голос Василия. Николай Иванович повернулся. Высоко, на ходовом мостике, стоял недавний знакомый. Его светло-бежевые штаны и ветровка п а р у с и л и на освежающем ветру. Он призывно махал ему рукой и задорно смеялся. Старик хотел спросить, где же его попутчики, но понял, что вопрос утонет в шуме ветра и стоне волн. А еще он хотел поблагодарить этого доброго веснущатого здоровяка за исполнение его заветного желания. Но парусник задрал нос, оглушительно захлопали фор Марсель и фор Брамсель, и ему пришлось крепче вцепиться в канаты. «Смотри!» Он снова оглянулся, рядом с капитаном стояли Марина и Тулкун. Приложив ладони к глазам, они пристально вглядывались во что-то, ему неведомое, а им с верхней палубы видимое и важное. «Женщины на корабле к несчастью!» — с тревогой подумал старик. «Смотри!» — Василий указывал рукой на горизонт. Он повернулся. Там, далеко, на кромке воды, в небе распухало нечто огромное, меняя окружающие цвета с темно-синего и серого на малиновый. «Восход? Какой необычный!» Сердце защемило от предчувствия. Большой темно-розовый шар рождался в пучине волн, рос на глазах, стремясь прорваться из толщи воды и расплескаться по волнующейся поверхности морской зыби. «Туда, к сердцу моря!» — услышал он призыв сверху. Его новые друзья подались вперёд, паруса напряглись, и судно стремительно полетело по волнам навстречу неведомому. «Туда!» Поддавшись этому порыву, пытался кричать старик, но вырывался только шёпот. Огненно-красный шар расцвёл над морем, озаряя нестерпимым сиянием бурлящие волны, мчащиеся по волнам к о р а б л и й низкое небо над ними. «Парусник!» то взмывал к причудливым окрашенным дивным сиянием облакам, то проваливался в пропасть темно-зеленой морской бездны. «Я люблю стихию», — повторял у с л ы ш а н н о й старик. Его глаза были наполнены неизбывной радостью встречи с неизведанным, с тем, что случится скоро, быть может, через мгновение. Лицо было мокрым, он не понимал, были ли это соленые брызги волн, Разбивающихся о борт корабля Или слезы необъяснимого счастья Старик видел, как закипело Прямо по курсу бурлящая пучина И почувствовал, как что-то дикое И пугающее поднимается Из самых придонных толщ воды Огненный шар на горизонте Охватил все небо и приблизился к нему Обдавая горячим дыханием Он понял, что это не солнце А ослепительно Белый кит смотрит ему В лицо и зовет к себе Ему трудно оторвать ноги от палубы. Бурые, скользкие щупальца обвили ступни, подбираясь к коленям. Вот они уже стягивают свои кольца на груди, пытаясь увлечь на морское дно. Старик беспомощно повернулся к стоящим на мостике. — Держись, мы поможем тебе, ты только держись! — кричали они наперебой. Руки, державшие канаты ослабли, ноги скользили по б у р о й отвратительной жижи ему стало нечем дышать казалось что все тело сворачивают и растягивают в причудливый жгут внезапно из ослепительного солнца кита вырвался острый луч з а в е ж а л и извиваясь омерзительные обрубки щупалец обвивавших тело с о глушительным хлопком хлопнули канаты и тонкая огненная игла вошла в самое сердце руки потеряли точку опоры и его тело, измученное борьбой, взмыло вверх, выше серых туч, выше солнца. «Я вижу море!» — закричал старик в полный голос, насколько ему хватило сил. Он парил в вышине, и под ним расстилалась потрясающей красоты, залитая солнечным светом, бирюзовая, с белыми барашками волн, Тихая морская гладь.